1618 18 Хороший стряпчий способен на многое. Не в состоянии он лишь вернуть назад безвозвратно на упущенное время. Поэтому я воздержался от объяснений, которые грозили перейти в долгие пререкания. И сказал. «Как подгонят экипаж? Вели ехать в банк Небесного престола». «Зачем?» «Надо». «А как же поступление?» – озадачилась Заряна. «Еще весь день впереди», – отмахнулся я, и, поскольку к нам уже шли Дарьяны Волод, отрезал. «Не сейчас». А дальше только и успел, что представить барышню Волота, как подкатила карета. «Уже уезжаете?» – удивился книжник. «Возникли кое-какие дела». Подтвердил я и прищелкнул пальцами. «Слушайте, а поехали с нами. Мы на холм и обратно». Волот засомневался. «Я-то вам зачем?» «Об острали по дороге расскажешь». Заявил я и указал на экипаж Дарьяну. «Поехали». Книжник неплохо успел меня изучить. Он сразу заподозрил, что дело нечистое. И потому отнекиваться не стал. В результате Волоту ничего иного не оставалось, кроме как последовать его примеру. Я подсадил Заряну и сам устроился на скамье с мягким кожаным сиденьем рядом. Парни расположились напротив. «Ну и что вы хотите узнать об Астрале?» Улыбнулся Волод, когда мы тронулись в путь. Аспирант явно чувствовал себя не в своей тарелке. И я облегчил ему задачу, спросив, «Умеешь прокладывать курс через Астрал?» Волод кивнул. «Учили?» — сказал он. Там ничего особо сложного нет. Даже тайнознацем для этого быть не нужно. Главное определиться с точками входа и выхода, да и построить систему координат». Дарьян тоже в этом вопросе разбирался и тут же принялся сыпать уточнениями. Очень скоро их беседа стала напоминать научный диспут. Лично я понимал с пятой на 10, А вот Заряна к концу поездки бросила отмалчиваться и приняла в обсуждении живейшее участие. Даже перестала посматривать на меня с недобрым недоумением. И выход своему раздражению дала уже только на крыльце банка Небесного престола. Парни остались спорить у экипажа, поэтому Заряна спросила напрямую. «Зачем ты их с нами позвал? И зачем вообще мы здесь?» «Возможно, мне придется задержаться. Тогда они сопроводят тебя обратно на факультет тайных искусств». «Не стоит являться туда с парочкой представленных папенькой охранников. А без охранников являться не стоит и подавно. Я способна позаботиться о себе». «Нисколько в этом не сомневаюсь». «За этим обменом фразами мы прошли в высоченные двери, и потому повторный вопрос девчонки о том, зачем мы здесь, я попросту проигнорировал, как отмахнулся и от дежурного клерка. Где искать здешних стряпчих, знал и сам. Нам нужен лучший из судебных представителей», — заявил с порога, а, отметив скептическую улыбочку принимавшего посетителей секретаря, добавил, «Я действую по поручению Дома Пламенной Благодати». Заряна до боли стиснула своими пальчиками мое плечо. Но зато прозвучало высказывание на редкость веска, и нас немедленно припроводили к начальнику всех здешних крючкотворов. «Чем обязан?» — вышел из-за огромного письменного стола пожилой господин с черными, как смоль, волосами и с столь же темными усами, но при этом с бровями, тронутыми сединой. «Позвольте представить Заряну из дома пламенной благодати». Указал я на барышню, и по реакции хозяина кабинета понял, что упоминать родственную связь моей спутницы и его преосвященства нет никакой нужды. Начальник ручка Творов с галантным поклоном изобразил поцелуй девичьих пальцев и выпрямился в ожидании продолжения. Я его терпение испытывать не стал. «Сударыня стала жертвой возмутительного мошенничества», — объявил я и передал слово Заряне. Та смутилась была, но тут же взяла себя в руки и предупредила. «Все должно остаться между нами». «И останется, если только того не потребует интереса дела», — уверил нас хозяин кабинета. «Но в любом случае мы предварительно согласовываем с клиентом любые действия, способные привести к огласке». Он предложил присаживаться, и справился, не желаем ли мы чая, кофе или вина. За это время Заряна окончательно пришла в себя и рассказала о случившемся связно и без опинок. «Значит, ни договор поручительства, ни какие-либо чистые листы вами не подписывались». Уточню напоследок начальник банковских стряпчих и тут же вскинул руки. Нет-нет, мы возьмемся представлять ваши интересы в любом случае. Просто тогда придется выбрать иную стратегию. Именно поэтому мне нужно знать в точности все обстоятельства дела, чтобы не потратить впустую наше время и ваши деньги. Ничего такого я не подписывала, отрезала Заряна. И, не глядя, ничего не подписывала тоже. Это все предельно упрощает, улыбнулся хозяин кабинета. Если подпись подделана, мы это докажем. Если подпись подлинная, но с листа был вытравлен изначальный текст, алхимическая экспертиза это установит. Пусть даже злоумышленниками и были использованы исчезающие чернила. От вас, сударыня, потребуется поручение представлять ваши интересы и обязательство оплатить оказанные услуги. Мы можем открыть кредит. Оплату услуг я возьму на себя. Объявил я и предупредил возражение Заряны, сказав. Потом сочтемся. Потом, не сейчас. Заряна спорить не стала. Внимательно ознакомилась с бланком поручения, поставила внизу листа затейливую подпись и спросила, что вы намерены предпринять. Для начала получим судебный приказ об ознакомлении с договором поручичества. И уже с ним посетим кредиторов «хозяин кабинета» на миг замялся, но от словосочетания «вашего жениха» ушел, назвав Белояра по имени. А дальше будем действовать по обстоятельствам. «К слову, именно с момента, когда вы узнали о существовании договора поручительства, начинает идти срок для его опротестования, поэтому желание подтвердить подлинность подписи может быть лишь одним из мотивов сегодняшней встречи». Я задумчиво хмыкнул. Ха, «Хорошо, а если Семицвета откажутся предоставить документы, тогда суд обяжет их сделать это в некий ограниченный срок». «Если же тот будет нарушен, мы без труда добьемся запрета предъявлять договор в качестве доказательства своих притязаний». Заряну ответ всецело удовлетворил. Я поднялся на ноги и протянул ей руку. «Давай отправим тебя в университет, а я задержусь для согласования всех формальностей». Начальник уже крючкотворов сказал, «Сейчас вернусь». По пути к экипажу Заряна попеняла мне на то, что вызвался оплатить расходы на услуги стряпчих. Но я и слушать ничего не стал, беспечно отмахнулся. «Могу себе позволить». А когда барышня первая забралась в карету, тихонько шепнул Дарьяну и Волоту. «Приглядите за ней в университете. Не оставляйте одну». «А что такое?» – насторожился книжник. «Там Царислав учится. Вроде как даже не соврал я, а просто сказал о другом. Помнишь такого?» Дарьян кивнул и шепнул озадаченному Волоту. «Потом расскажу». Они укатили, а я вернулся в банк и заглянул закрепленному за мной клерку. Велел принести документы по состоянию счета в кабинет главного Стрепчева, после чего отправился к тому обговаривать размер причитающейся заряны платы. Но начальник крючкотворов завел разговор о другом. Откинувшись в кресле, он смерил меня пристальным взглядом и уточнил. «Правильно понимаю, что вы представляете не только интересы барышни, брат Серый». Я опустился на чрезвычайно удобный диванчик и покачал головой. Конкретно в этом деле я представляю интересы Заряны из Дома Пламенной Благодати, ее и больше ничьи. Хозяин кабинета вздохнул. «Просто хочу понять, на какие уступки мы должны будем пойти для предотвращения огласки. Угрозы такого рода не должны приниматься в расчет». Отрезал я, сразу сообразив, куда дует ветер. «А в случае их осуществления с виновника следует в полной мере взыскать причиненный нелепой ложью ущерб». «Ситуация весьма неоднозначна, в ней очень много заинтересованных сторон. Вы представляете интересы Заряны из Дома Пламенной Благодати. Остальное значение не имеет. И, к слову, мы нисколько не сомневаемся в порядочности Белояра и Семьи каленых Уз и уж тем паче не обвиняем его в подделке договора поручительства. А если кто-то сделать это попытается, то пусть будет готов последствиям. последствиям. Это следует донести до Семицветов и иже с ними». «Выставить крайними недобросовестных банкиров?» – уточнил хозяин кабинета и усмехнулся. «Это можно». Тут в дверь постучали. Клерк положил на стол папку с документами по моим вложениям и вновь оставил нас наедине. Заодно он принес уже составленное обязательство по оплате услуг банковских стряпчих с ограничением в две сотни целковых. Я наскоро просмотрел его и подписал, после чего сказал. «Если не против, я поприсутствую при ознакомлении с договором поручительства». Хозяин кабинета против этого возражать не стал, и перво-наперво мы наведались во Дворец Правосудия. Сам я мог обивать там пороги не один день и даже не одну седмицу. Да и стряпчему из какой-нибудь захудалой конторы пришлось бы приложить немало усилий, лишь бы только оказаться выслушанным. Ну а представитель Банка Небесного Престола не просто сумел добиться встречи с одним из судей, но и получил от него приказ на немедленное ознакомление с требуемыми документами. На все про все ушло два часа, а вполне возможно, что и некоторое количество целковых. Но отдельно эти траты мне озвучены не были. Банкирский дом «Семицвет», «семицвет и партнеры» занимал угловой двухэтажный особняк на границе Холма и Среднего города. И наш визит тамошних заправил в восторг отнюдь не привел. Предъявить договор поручительства они отказались на отрез, Не подтвердили даже, что вообще имеют какие-либо претензии к Заряне из Дома пламенной благодати впрочем, не пожелали и опровергнуть Онова. Вышел на улицу я злой как черт. А вот стрящий подобным исходом разочарован отнюдь не был. Пусть даже единственным его уловом стала отметка на судебном приказе о невозможности предоставить необходимые документы. «Время пошло», — заявил он с довольной улыбкой. «Пространства для маневров у этих хитрованов остается не так уж и много. Думаю, они начнут торговаться. Я бы рекомендовал вашей подопечной «Покинуть Черноводск на ближайшую седмицу или даже две». «Эти люди умеют убеждать и добиваться своего, иначе бы давно пошли по миру с протянутой рукой». «Жулики?» – уточнил я. «Нет, но репутацию имеет в некоторой степени подмоченную». Мы попрощались, и я поспешил в Чернильную округу. Вот только предложение покинуть город Заряна встретила в штыки. Отложить прохождение вступительных испытаний она отказалась на отрез. И мы чуть с ней по этому поводу не поругались». Ни к какому компромиссу в итоге не пришли. Каждый остался при своем мнении. «Хорошо», – сдался я. «Но тогда в университете за тобой пока присмотрят Дарьян и Волод». Думал, вздорная девчонка закатит истерику. Но после недолгих раздумий Заряна покладисто согласилась. «Хорошо». Я с облегчением перевел дух и отошел переговорить с парнями. Те, выслушав мое предложение, озадаченно переглянулись. «У нас же работа», – напомнил Волод. «А в свободный день я с тобой до обеда занимаюсь». «А у меня Агна», – буркнул Дарьян. «Мы квартирку ей присмотрели». «Ей? Не нам?» Но лезть в чужую жизнь я не стал и зашел с другой стороны. «На квартиру деньги нужны, так? С меня по три целковых день». Дарьян аж покраснел от смущения. «Ну, Серый, ну ты че? Какие деньги?» «Ты лучше устрой, чтобы Агну в университет приняли. Тогда она сможет за Заряной присмотреть». «Кто бы за ней самой присмотрел?» Подумал я, но кивнул, не став говорить, что Заряна нынешнюю пассию книжника не очень-то и жалует. «Переговорю». Дарьян расплылся в довольной улыбке. «Здорово». Он наморщил лоб и принялся загибать пальцы. «Я сегодня в ночь, завтра похожу с ней, а дальше...» Он беспечно махнул рукой. «Да ерунда, график поменять вообще не проблема». Вот только книжник определенно торопил события, поскольку Волод со своим решением еще не определился. «Но нет», — аспирант кивнул. «Теперь только по ночам дежурить стану. Будем с тобой через день меняться», — предложил он. «А мне сказал, не надо денег. Если что, сочтемся». Меня запрошенные и тем, и другим расценки не шибко-то и порадовали. Но своего я добился, поэтому быстренько попрощался с Заряной, поймал извозчика и покатил на холм. Доступ в епископскую резиденцию брату Серому покуда не закрыли. Не составило никакого труда и попасть на прием к отцу бедному. Сказать по правде, к этому не пришлось прикладывать никаких усилий. И пяти минут не прождал, как пригласили в кабинет. «Что там у вас опять стряслось?» – спросил священник. Стоило только переступить через порог и прикрыть за собой дверь. «В смысле?» – не понял я. Отец бедный поднялся из-за стола и потребовал объяснений. Кто и с какой целью подходил к дочери его преосвященства? Я пожал плечами. «Какой-то знакомый ее жениха. Даже не скажу, чего он хотел. Слушать его мы не стали». «Просто это лишь первый звоночек». Священник потер подбородок. «И что ты предлагаешь? Запереть его в монастыре или выдать замуж?» «Предлагаю поручить кому-то за ней приглядеть». «Охранники не помогут. Нужен кто-то из студенческой среды». «У меня есть на примете пара человек, но поступать на факультет тайных искусств собирается только один из них. У второго с этим проблемы». «Какого рода проблемы?» Прищурился отец бедный. «Денежные. И это тоже», — кивнул я но в первую очередь с зачислением на факультет тайных искусств. Речь об огне и семье Рыжепламенного Лиса. «Сразу нет!» – отрезал священник. «Я не стану хлопотать за нее. Это особо неблагонадежно!» «Да бросьте! Здесь нечего обсуждать!» – отрезал отец бедный. «Что же касается платы за обучение, то ваши братья у нас на хорошем счету. И мне не составит труда выделить направление на факультет тайных искусств и беспроцентную или даже безвозвратную суду на обучение» кого именно отправите на факультет тайных искусств ваше личное дело. И отвечать за возможные последствия, если сумеете пропихнуть в университет персону из черного списка, тоже вам. Взамен каждую седмицу мне на стол должен ложиться отчет о круге общения Заряны. «Устроят такие условия?» «Меня – да», – заявил я, хорошенько все обмозговав. «Но окончательное решение за Дарьяном. Пусть приходит, обговорим детали». На этом мы и распрощались. Остаток дня прошел в суете и разговорах. И были это суета и разговоры совсем не того сорта, на которые мне хотелось бы растрачивать свое время. Книжник, когда мы оставили Заряну на попечение волота, а сами засели в одной из расположенных неподалеку от главного корпуса закусочных, «Мне чуть плешни проел своими бесконечными словословиями Агны. И умница она, и красавица. И учиться на факультете тайных искусств нужно только ей и никому другому». Утомил право слово. В итоге я не выдержал и хлопнул ладонью по столешнице. «Я сделал все, что только мог. Остальное зависит исключительно от того, как построишь разговор с отцом бедным ты сам». да это понятно», вздохнул Дарьян и вновь завел речь о своей ненаглядной Агне. Я едва удержался от обреченного вздоха и с тоской посмотрел за окно. На улице уже начинало смеркаться, так что не утерпел и спросил. «Тебе не пора Агну забирать?» Книжник покачал головой. «Они с кузеном в ресторацию парового котла встречаются. Он проездом в городе». Судя по всему, Дарьяну просто не с кем было поговорить. Пришлось сидеть и слушать. В итоге вернуться в терновый сад не успел и вновь заночевал в пансионе. Впрочем, оно и к лучшему. Как и в прошлое полнолуние, во сне на меня снизошло счастье. Проснулся среди ночи с бешено колотящимся сердцем и ясным осознанием того, что позабыл нечто важное, пригрезившееся за мгновение до пробуждения. Стало тошно и горько. Оделся и отправился на поиски ближайшего питейного заведения, работающего всю ночь напролет. Таково я отыскалась на соседней улице. И пары рюма крепкого пойла мне хватило, чтобы привести расшалившиеся нервы в порядок. Вернулся к себе и завалился спать. Ну а где бы я в Терновом саду выпивку нашел? Там точно бы до рассвета промучился.